Глава 14. Утром, попрощавшись с родителями, мы с Сакамото-Рин сели в электричку до Токио. Меня не оставляли мысли об осознании, которое обрушилось на меня этой ночью. Изначально я полагал, что бывший Кацураги Тендо покинул это тело, оставив место специально для меня. Но откуда же тогда обрывочные воспоминания, эмоциональные всплески при встрече с родителями? Однако голос моей спутницы вытащил меня из размышлений. Тендекун, спасибо тебе еще раз, сказала Рин, когда тронулся поезд. Я-то совсем не сомневалась, что у тебя получится, но мои родители сегодня утром были в полном шоке. Отец смог подняться с кровати без посторонней помощи, сам приготовил нам завтрак и собрался ехать в больницу. Он точно поедет, уточнил я. Я старался донести до него, что без госпитализации он вновь ляжет с адским болевым синдромом. «Поедет, не сомневайся», — улыбнулась Рин. «Он сказал, что вы заключили серьезный мужской договор, и ты свое слово сдержал, так что и он свое сдержит». Удовлетворенный ответом Рин, я вновь погрузился в свои мысли. Девушка вскоре задремала, а я вовсю занимался самоанализом. «Хоть сегодня и выходной», Но от медицины мне никуда не деться. Только сегодня мой пациент — это я сам. Долгое время я воспринимал свое попадание в это тело как что-то само собой разумеющееся. Но то, как быстро я привык к местным обычаям, языку и прочим деталям японской культуры, — это очень странный момент. Если мозг Кацураги Тендо сохранил знания языка и обрывочные воспоминания молодого медика, то почему бы не сохраниться и сознанию моего предшественника? Не уверен, что в этом мире есть еще хотя бы один человек, который может похвастаться перемещением из другого мира. Так что общего диагноза на такие ситуации точно не предусмотрено. Я уникальный случай. И если когда-нибудь у меня будет возможность поделиться с миром своими научными наблюдениями, то статья выйдет в журналах по психиатрии. К сожалению, ни один магический анализ не способен пробраться в такое сложное понятие, как сознание. Если я верну былые навыки и получу молекулярный анализ, тогда смогу изучать электробиохимические изменения в головном мозге. Только это тоже не даст мне никакой пользы. Определить, что произошло с предыдущим хозяином этого тела, можно с помощью мыслительного эксперимента. «И я уже его провел». «Мне теперь точно известно, куда исчез прежний Кацураги». И ответ до ужаса прост. Он никуда не исчез. Он до сих пор находится в моем головном мозге. И аргументов в пользу этой теории целое множество. Я знаю японский, но в то же время знаю и русский язык. Я перенес в это тело такие свои привычки, как любовь к спорту и кофе, перенес в это тело магию, Но и от прежнего кацураги осталось чрезвычайно много деталей. Самое яркое — это его любовь к родителям и местной пище. Я до сих пор с опасением пробую японскую еду, но мой организм употребляет ее с таким обыденным удовольствием, будто я питаюсь этими блюдами всю жизнь. Другими словами, мы оба живы. И мы оба существуем в одном разуме. И у этого состояния есть один реальный диагноз диссоциативное расстройство идентичности или, как его называют в простонародье, раздвоение личности. Этот диагноз вызвал много споров, его изучало множество психиатров, и до сих пор никто не сошелся во мнении, как стоит относиться к этому состоянию. Однако я наблюдал подобных пациентов и составил одно конкретное мнение касаемо этой болезни, если ее вообще можно назвать заболеванием. Я знал двух пациентов, и у каждого из них это расстройство выглядело по-разному. У одного существовало две полноценные личности. Они обладали разными навыками и знаниями, и переключение между этими состояниями вполне можно было отследить невооруженным глазом. У второго же ситуация была другой. Я бы сказал, что две личности в голове другого пациента взаимодействовали куда мягче. В его голове была одна главная активная личность, а вторая, пассивная, никак себя не проявляла, но влияла на активную, подбрасывая те или иные знания и умения, которыми главная личность не обладала. Думаю, что мое перемещение в это тело вызвало нечто подобное. Я стал активной личностью, а прежний Кацураги -тендо начал выполнять пассивную функцию в нашем общем головном мозге. Отсюда мое знание японского, некоторых культурных традиций и прочие мелочи. Причем в некоторых статьях, которые я изучал, говорилось, что эти личности могут обладать совершенно разными воспоминаниями. И у одной не будет доступа к другим. То же самое наблюдаю сейчас я. К примеру, еще вчера я не помнил, как выглядят мои родители, и не знал, где находится их дом. Зато, увидев их, сразу же все почувствовал. Нашел доступ к воспоминаниям другого Кацураги. Велика вероятность, что теперь мы проживем всю эту жизнь как единое целое. По крайней мере, чего точно не стоит ожидать, так это голоса моей второй личности в голове. Все-таки диссоциативное расстройство — это не шизофрения, как многие полагают. Люди с такими свойствами личности не слышат голоса и не видят образы, как сумасшедшие. Просто иногда переживают изменения в своем характере. Вот и все. Мне даже доводилось общаться с одним уважаемым психиатром, который утверждал, что подобного рода расстройства есть чуть ли не у каждого человека в мире. И эти переключения между личностями могут быть менее выраженными, чем у наблюдаемых нами пациентов. А значит, это даже не заболевание, а норма, одна из функций нашего едва изученного мозга. Углубившись в размышления, я даже не заметил, как мы добрались до Токио. Хотя приехали мы довольно поздно. К тому моменту уже наступил вечер. «Спасибо за невероятные выходные, Тэндокун!» — поклонилась мне Сакамото Рин. «Может быть, когда-нибудь повторим?» «Обязательно!» — улыбнулся я. «Только в следующий раз без похода на вершину Фудзисан. «А мне понравилось!» — воскликнул Рин. «У нас все свет...» — Рин осеклась. Все встречи проходят в очень необычных местах. Сначала буддистский храм, потом Фудзияма. Мне все больше начинает казаться, что ты очень религиозный человек, Тэндокун». «Не сказал бы», — помотал головой я. «Как часто говорю, я ученый, а человеку науки не свойственно быть верующим». Хотя это, скорее, исключительно моя идея. Существует огромное количество верующих и ученых, и врачей. Но при этом можно встретить немало богохульных монахов и священников. Взгляд на мир не привязан к призванию и профессии. Рин еще раз поблагодарила меня за помощь с отцом, а потом мы разъехались по домам. Семья Сакамото была так воодушевлена тем, что мне удалось поднять на ноги ее отца. И при этом они даже не догадывались, что настоящая угроза висела, как моклов меч над их дочерью. В том, что я смогу вылечить Сакамото Гинджиро, у меня сомнений не было. А вот насчет спасения Рин… Вынужден признаться, до тех пор, пока мы не оказались на вершине Фудзиямы, я терялся в догадках, удастся ли мне спасти ее жизнь. Когда следующим утром я выдвинулся на работу, мне показалось, что прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз вел прием. Путешествие в Осаку через гору Фудзи Осталось в моей памяти как длинный отпуск. «Доброе утро, Кацураги-сан!» — помахала мне Огава-хана, когда я вошел в кабинет. «Увидела вас в окно. Вы сегодня какой-то особенно энергичный. Хорошо отдохнули на выходных?» «Забавно. Я даже этого не заметил. Думаю, что дело вовсе не в поездке, а в том, что я увеличил объем жизненной энергии, посетив Фудзисан. «Просто соскучился по работе», — улыбнулся я. «Не обижайтесь, Кацураги-сан, но иногда мне кажется, что вы сумасшедший», вздохнула медсестра. «Никто, кроме вас, больше так не спешит на работу, и уж тем более не относится к своим обязанностям с таким фанатизмом». «Меньше слов, больше дела, Огава-сан», перебил ее я. «Зовите первого пациента». «Вы помните, что сегодня у нас не совсем обычный прием, Кацураги-сан?» спросила Огава, шагая к двери. «Нет, не помню», — удивился я. «А что не так с нашим приемом?» Ой. «Видимо, я забыла вас предупредить», — испугалась она. «Простите, пожалуйста, вы были на каком-то совещании, когда было принято это решение. А у меня совсем из головы вылетело, и я в итоге...» Огава Сан, короче», — попросил я. «Что у нас сегодня?» «Сегодня вы принимаете не самостоятельно обратившихся пациентов, а тех, у кого в ходе диспансеризации были выявлены те или иные отклонения от нормы», — ответила она. «То есть практически выходной?» «Скорее всего, сегодня вы обойдетесь обычными профилактическими консультациями и постановками на учет по хроническим заболеваниям». «О, а это хорошая новость», — кивнул я. «Я как раз думал о том, когда начнут приходить профилактические пациенты». Несколько дней назад я обсуждал этот вопрос с Акихибы Мы никак не могли придумать, каким образом нам оптимизировать работу профилактического отделения, чтобы мне и моим сотрудникам не пришлось сидеть там до 8 вечера. И я предложил распределить нагрузку на всех терапевтов, выделить каждому из них один день в неделю, когда на прием будут приходить только профилактические пациенты с выявленной патологией. Таким образом, каждый будет наблюдать за людьми со своих этажей и быть в курсе всех событий. Огава открыла дверь, чтобы позвать первого пациента, но вместо больного в кабинет вошла Акихибы Акико дочь главного врача. Девушка хитро ухмыльнулась, посмотрела мне в глаза и загадочно подмигнула. «Проклятие! Мы ведь с такеда дзюн договорились, что будем курировать ее по очереди, и сегодня мой день!» «Доброе утречко, Кацураги-сан!» — произнесла она, по-хозяйски усевшись рядом со мной. «Ну что, какая у нас сегодня тема занятия Огавахана так и замерла около дверного проема. «Тема нашего сегодняшнего занятия Акихибасан звучит следующим образом», — ответил я. «Сидим тихо и слушаем, как я принимаю профилактических пациентов. Впитываем знания, как губка, и не мешаем моему приему». «На все вопросы отвечу после занятия, в смысле после приема. Задача ясна?» «Вы такой же скучный, как и Такада-сан, вздохнула она, но все же кивнула. «Ясно». «Отлично», — подытожил я. Тогда начинаем. Первые три человека действительно пришли из-за мелких отклонений. У одного пациента был выявлен повышенный холестерин, у второго — признаки цистита, а у третьего — преддиабет. Особого внимания из этой троицы заслуживал только мужчина с незначительным повышением сахара. Пока что его здоровью ничего не угрожало, но при отсутствии профилактики в скором времени он окажется на учете с сахарным диабетом поэтому я направил его в школу диабета к Коне. Остается надеяться, что за время больничного она научилась колоть инсулин не в мышечную ткань. Еще одной гипогликемической комы я в своем отделении точно видеть не хочу. Но когда ко мне в кабинет вошел четвертый пациент, мой анализ дрогнул. Я словно почувствовал электрический разряд по всему телу. Нехороший признак. Чаще всего нечто подобное я чувствую, когда рядом со мной человек с развивающейся онкологией. «Добрый день, Кацураги-сэн», поклонился мне мужчина. «Меня зовут Арукава-Ито. Мне сказали, что я должен срочно прибыть к вам, чтобы, чтобы вы мне что-то сказали». Молодой мужчина был страшно напуган. Я понимал, в чем дело. Скорее всего, ему не очень корректно сообщили о результатах обследований. Тысячу раз просил медсестер диагностического кабинета не сообщать больным, что у них подозревается онкология. Некоторые впадают в такое отчаяние, что в итоге даже отказываются идти в больницу. А на деле выясняется, что диагност ошибся, и никакой опухоли в организме нет. Хотя сказать, что рентгенолог или специалист ультразвуковой диагностики ошибся, не совсем корректно. Любые заключения врачей-диагностов — это не диагноз. Это лишь заключение, которые лечащий врач должен самостоятельно соотнести с клинической картиной и только после этого поставить окончательный диагноз. Иногда кисты, язвы или доброкачественное образование принимают за рак. Это вполне стандартная ситуация. И при этом пациенты даже не узнают о подозрениях врачей. Зачем бестолково беспокоить и подвергать человека стрессу, если диагноз еще не выставлен даже на уровне предварительного? «Арукава-сан, присаживайтесь», — попросил я. «Сейчас совсем разберемся. Огава-сан, пожалуйста, передайте мне папку с обследованиями Арукавы-Ито». «Минуточку», — кивнула Угава и принялась искать бумаги. Когда я увидел папку с именем Арукавы-Ито, я сразу же обратил внимание на пометку, сделанную красной пастой. На уголке папки была надпись CR. CR. Так врачи сокращенно называют онкологию. И используют это обозначение, когда подозревают рак и не хотят говорить об этом пациенту. Это сокращение от слова «cancer», что в переводе и означает «рак». Так и думал, что рукаву Ито напугал флюр-кабинет. Вечно они говорят пациентам диагнозы, которые еще никто даже не подтверждал. С одной стороны, я могу понять, зачем они это делают. При попытке вызвать на повторный осмотр многие больные отказываются и просят, чтобы медсестры дали им внятные причины, почему стоит бросить все дела и срочно идти в больницу. И намек на рак всегда работает на сто Только так делать неправильно. «Кацараги-сан, вы только будьте со мной честны, хорошо?» — попросил мужчина. «Я и так уже себя прилично накрутил. Хочу знать наверняка, что со мной происходит. Не беспокойтесь, Рукава-сан». — кивнул я. — Я не стану вас обманывать. Пока я разговаривал с пациентом, Акихиба Акико уже вовсю изучала его документы. Когда я жестом попросил, чтобы она вернула их мне, девушка передала мне папку вместе с листком бумаги. На нем она оставила послание. Это не рак. Я знаю, какой у него диагноз. Давайте после консультации вы перевернете этот лист, и мы проверим, права я или нет. Целую Акико. Господи Боже! «Станешь тут верующим с такими посланиями прямо во время приема». Я бросил строгий взгляд на Акихиба Акико, чем умудрился испугать девушку. Она вжалась в стул, но следом я утвердительно кивнул ей, дав понять, что согласен на этот маленький экзамен. «Дайте мне пару минут, Сан, попросил я. «Я еще не видел результатов ваших обследований. Сейчас я их изучу, и мы продолжим». «Хорошо», — кивнул мужчина, — Снял очки и прикрыл лицо руками. Мне хотелось как можно скорее разобраться с его болезнью, чтобы успокоить парня. А если и не успокоить, то хотя бы дать определенность. И первым же обследованием был снимок легких. Он-то и послужил причиной, по которой рукаву позвали на прием. В правом легком было громадное округлое образование. Рентгенолог указал в заключении центральный рак легкого под вопросом. «Действительно, под вопросом. Не знаю, в чем тут дело. Возможно, у рентгенолога было слишком много пациентов в этот день, и он перетрудился. Но перед нами совершенно точно не рак. Опухоль? Да, может быть. Но точно не злокачественная. Рак всегда имеет неровные очертания, словно клякса, которая расползается по органу в разные стороны. А здесь же просто шар. Ровный, даже чересчур правильный, на мой взгляд. Я взглянул на результаты анализа в крови. У пациента наблюдается небольшой лейкоцитоз, увеличение количества иммунных клеток, признак воспалительного процесса. Но что особенно привлекло мое внимание, это большое количество эозинофилов, клеток, которые показывают аллергическую реакцию. А вот это уже интересно. Кажется, я начинаю догадываться, что написала на обороте листа Акихиба Акико, И, судя по всему, она права. Я сделал вид, что изучаю результаты обследований, а сам включил анализ. Да, вот она что. Шарообразная капсула прямо в правом легком, размером почти что с кулак Акихибы Акико или Огавы Ханы. К счастью, до размеров моего кулака она еще не доросла. Сан, скажите, пожалуйста, беспокоило ли вас что-то в последние полгода или год?» — спросил я. Такая формулировка удивила мужчину. Видимо, он не понимал, почему я взял такой промежуток времени и не спросил, что беспокоит его сейчас. «На самом деле, меня очень многое беспокоит, Куцараги-сан», сказал он. «Есть несколько симптомов, которые время от времени появляются словно из ниоткуда и так же быстро исчезают. Я с ними даже ни разу к врачу не обращался». «Почему?» — спросил я. «Потому что они пропадают куда быстрее, чем я начинаю о них беспокоиться», — признался мужчина. Во-первых, это высыпания по всему телу. Они то появляются, то исчезают, причем в самых разных местах. Иногда на руках, иногда на животе или спине, хотя сам я не аллергик». «Это заметно по вашему общему анализу крови, Рукава-сан», — кивнул я. «В вашем организме прямо сейчас идет аллергическая реакция». «Аллергическая реакция?» — удивился он. «Я думал, погодите кацуроги сан а на рак легкого может быть аллергия?» «А кто вам сказал, что у вас рак легкого, Рукава-сан?» — терпеливо спросил я. «Медсестра, которая вызвала на надообследование», — объяснил он. «И вот эти две буквы, ЦР. Я знаю, что это, кацурагисан. сан У моего отца был рак поджелудочный. Я видел эти обозначения». «Уверяю вас, Рукава-сан, у вас нет рака», — сказал я. «Его подозревали, но я этот диагноз уже исключил. Мне вам врать зачем, можете быть уверены». «Тогда что со мной?» Рукава Ито одновременно обрадовался и испугался. По его лицу было видно, что исключение онкологии дало ему облегчение, но следом возник другой вопрос. Что же это за заболевание, которое могли перепутать с раком? А неизвестность пугает еще сильнее. Но скоро я расскажу ему, что на самом деле происходит в его организме. «Вы перечислите все симптомы, Рукава-сан», — попросил я. «Не спешите. Мне нужно знать все детали, чтобы точно выставить диагноз». «Хорошо, простите», — кивнул он. «Вы правы, Кацураги-сан. Меня не только зудящее высыпания беспокоят. Несколько раз за этот год у меня повышалась температура. Не выше 38 градусов, но без каких-либо других симптомов, понимаете? Никаких признаков вирусной инфекции». «Кашля раньше не было, он только недавно присоединился вместе с одышкой». Кровохарканье было?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Я потому и начал подозревать, что у меня рак». «Продолжим», — попросил я. «Какие еще симптомы? Давайте я вам помогу. Тошнота, рвота были?» «Несколько раз. В последнее время стали беспокоить чаще», — закивал рукава Ито. «А слабость?» — уточнил я. Нет ощущения, что в последнее время у вас будто сил стало меньше, чем обычно. Да, это точно. Даже от сидения на диване устаю, грустно усмехнулся он. А еще я похудел. Питаюсь при этом вполне неплохо. Килограммов пять сбросил за последние три месяца. Так, а рукава Сан, позвольте мне объяснить вам, что вас на самом деле беспокоит, подытожил я. Правой рукой я аккуратно перевернул листок, на котором написала Акихиба Акико, и увидел тот же диагноз, который поставил я сам. В очередной раз она доказала, что с медицинскими вопросами может справляться на 5 из пяти. Эхинокос легкого». «Это не онкология, Рукава-сан», — объяснил я. «Вы заражены эхинококком». «Кем?» — вздрогнул он. Эхинокок. это червь, паразит» продолжил я. «Но я ем только обработанную пищу», — воскликнул мужчина. «Никакого сырого мяса, даже суши сильно не увлекаюсь». «Эхинококком заражается не так, а сан, сказал я. «Заболевает не тот, кто потребляет некачественное мясо, а тот, кто заносит яйца паразита к себе в рот. Если контактировать с уличными котами, бродячими собаками и при этом плохо мыть руки и одежду, — «Яйца эхинокока могут попасть в ваш пищеварительный тракт». «Боже!» — в ужасе сглотнул мужчина. «Значит, в моем легком... черви?» «Не совсем», — ответил я. «Там эхинококковая киста. Достаточно крупная. Ей явно больше года. У вас есть животные?» «У меня нет», — ответил Арукава Ито. «Но полтора года назад я был у своего брата в селе. Он разводит собак. Черт!» А рукаве сильно не повезло. Это заболевание не так уж и распространено. Если тщательно мыть руки и соблюдать все гигиенические мероприятия после контакта с животными, таких проблем не возникнет. И уж тем более их не будет из-за взаимодействия с домашними животными, которым эхинокок взять попросту откуда. Сама по себе образовавшаяся киста опасна только тем, что она сдавливает окружающие ткани — и вызывает интоксикацию и аллергическую реакцию. Но продолжать ей расти нельзя. Содержимым кисты является огромное количество жидкости, которая содержит колоссальный объем токсических веществ и самих червей, которые созревают в этой среде. А рукавасан, не беспокойтесь», — сказал я. «У меня уже были такие пациенты, как вы. Эти кисты могут появляться как в легких, так и в печени» и оба варианта протекают не очень приятно. Но в любых случаях они вылечиваются хирургическим путем. Кисту придется удалить, понимаете?» «Да, Кацуракисан! — сглотнув сухой ком, сказал Рукава. «Я сделаю все, что скажете». Я собрался сделать направление к таракальному хирургу, но мои же собственные магические навыки не дали мне даже пошевелить рукой. Мой разум словно пронзил молнией. Превентивный анализ включился автоматически. Я в ужасе взглянул на грудную клетку рукава Ито и понял, что действовать нужно очень быстро. Через несколько часов его киста лопнет.